Первым шагом стала официальная передача дома номер 7 на Унтерден Линден советскому правительству. Протокол о передаче был подписан 7 июня 1922 года. Одновременно речь шла и о передаче Германии здания бывшего германского посольства в Петрограде. Значение этого акта так было оценено в отчете Народного комиссариата иностранных дел за 1922 год. Передача нашему берлинскому полномочному представительству здания бывшего императорского посольства была знаменательна еще потому, что символизировала для белогвардейских кругов эмиграции полный крах их реакционных чаяний. Было достигнуто соглашение и об открытии генеральных консульств в Гамбурге и Петрограде. Советский представитель Кристинский, вручая свои верительные грамоты рейхс-президенту Эберту, подчеркнул, что следующим шагом, отвечающим экономическим интересам обеих стран, могло бы явиться распространение только что заключенных соглашений на республике, состоящие в Едином Рабоче-Крестьянском Союзе с РССР. В ответном слове рейхс-президент присоединился к этому предложению, и 5 ноября 1922 года в Берлине был подписан договор о распространении на союзные РСФСР республики положений Рапальского договора. Свыше 100 тысяч берлинских рабочих прошли в те дни по Унтерден-Линден мимо здания советского полпредства, приветствуя мощные демонстрации восстановления дипломатических отношений с советским государством. Открывалась новая страница советско-германских отношений. Прибывшие в Берлин советские дипломаты активно включились в работу. Это было время, когда не только Германия, но и другие страны проявляли все большее внимание к стране Советов. В немецких архивах сохранился следующий документ. Речь идет о приеме в советском полпредстве в связи с пятой годовщиной Великого Октября прием, на который впервые официально были приглашены иностранные дипломаты, прошел успешно. Шведский посланник барон Эссен, финский посланник господин Хольма и чехословацкий посланник господин Туссер лично присутствовали и обстоятельно беседовали с Красиным и Стамоняковым. Германские дипломаты отметили также присутствие на приеме представителей Турции, Австрии, Китая, Ирана, Афганистана и других стран, из которых не все еще к тому времени установили дипломатические отношения с советским государством. Советское представительство в Берлине работало эффективно, налаживая советско-германские экономические отношения. В то время в Советской России... Внутри партии шла дискуссия по вопросу о монополии внешней торговли. Существо спора было вынесено в печать, что не только привлекло внимание за границей, но и усилило надежды капиталистов на отмену в советском государстве монополии внешней торговли. А это, в свою очередь, вызвало их сдержанность в переговорах о торговых сделках. Разногласия в партийных и хозяйственных кругах нашей страны по вопросу о монополии внешней торговли отрицательно сказывались на переговорах с деловыми кругами. Получив от советских дипломатов, работавших за рубежом, эти сообщения, Владимир Ильич Ленин решительно настоял на том, чтобы вопрос об ослаблении монополии внешней торговли был снят. По его предложению 22 мая Политбюро ЦК приняло соответствующее постановление. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 54. Страница 260. 545. Том 45. Страница 188. Напряженная деятельность Ленина привела во второй половине ноября 1922 года К ухудшению его здоровья. Врачи все больше и больше ограничивали время его работы. 7 декабря Владимир Ильич по настоянию врачей уезжает на несколько дней отдохнуть в горке. Однако и там он занимается делами. 12 декабря 1922 года Ленин вернулся из города в Москву в свой кремлевский кабинет,